Стояли холода, и шел тристан, в оркестре пело раненое море, зеленый край за паром голубым, остановившееся дико сердце. Никто не видел, как в театр вошла, и оказалась уж сидящей в ложе красавица, как полотно брюлова.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 Хоть не люблю спиритов, И казался мне жалким медиум Забитый чех. В широкое окно лился свободно Голубоватый леденящий свет, Луна как будто с севера светила, Исландия, Гренландия и Тулы, Зеленый край за краем голубым. И вот я помню, Тело мне сковало, какая-то дремота перед взрывом, И ожидание, и отвращение, Последний стыд и полное блаженство. А легкий стук внутри не прерывался, Как будто рыба бьет хвостом о лед. Я встал, шатаясь, как слепой лунатик, Дошед до двери, вдруг она открылась, Из ованложе вышел человек Лет двадцати с зелеными глазами. Меня он принял будто за другого, Пожал мне руку и сказал, покурим. Как сильно рыба двинула хвостом Безволие, предверье высшей воли, Последний стыд, Полное блаженство, зеленый край за паром голубым.